Мне вспомнился мой последний разговор с Соней в провинциальном городе в ночь после того рокового собрания, на котором ее публично распинали лишь за то, что она родилась еврейкой. Одноногую Соню, бывшую санитарку полкового медсанбата, вынесшую из-под огня и этим спасшую жизнь сотням солдат разных национальностей, исключили из коммунистической партии. Выгнали с работы, без права отныне работать, быть близко подпущены к журналистике. Будущее ее было мрачно и непредсказуемо. Терзаясь от того, что принимал участие в постыдном избиении беззащитной женщины, в этом советском варианте суда Линча, я толкался после собрания возле нее на правах университетского товарища. Все в редакции от Сони шарахались. Ее с опаской обходили, как прокаженную». Лишь я терся рядом, и многим это казалось мужественным поступком. Но не мне и Соне. Нам было неловко рядом. Мы стыдились глядеть в глаза друг другу. Соня вела себя молодцом. Ни слез, ни жалоб, лишь смертельная желтизна на лице и даже ушах. И какая-то чужая наклеенная улыбка на бескровных губах. Ее рассчитали с работы в тот же вечер оставили бухгалтера на сверхурочные часы, чтобы она лишней минуты не задержалась в редакции. Выдали наспех состряпанные характеристики, без которых в России невозможно устроиться на новое место. С этими характеристиками Соню могли принять только в морг. Московский поезд проходил через этот город ночью, и я пошел с ней на вокзал. Не из демонстративной храбрости, уж хотя бы потому, что Соня на ее костылях Дотащить до станции тяжелый чемодан не под силу. Я нес чемодан. Соня рядом размашисто перекидывала свое тело, стуча копытцами костылей по неровному асфальту безлюдного, погруженного в сон городка. Мы молчали. И уж недалеко от станции, когда впереди засветились зеленые и красные пятнышки семафоров и близко просипел гудок маневрового паровоза, Соня заговорила. «Не о себе». О крымских татарах. «Все, что со мной сегодня случилось, Олег, заслуженная кара. Чем я лучше этой своры, топтавшей меня? Я ведь взвыла лишь потому, что бьют меня. Именно меня, еврейку. А когда четыре года назад надругались над крымскими татарами, разве я ощущала боль? Я встала на дыбы. Я хоть одно словечко вымолвила». Не в их защиту, упаси Боже, но хотя бы выразило сострадание. Мы молчим, когда бьют других, лишь бы не нас. А с такой моралью мы все по очереди будем биты и по делам. Другого мы не заслуживаем. Поэтому, Олег, я не сойду с ума, как не свихнулись в холодной Сибири татары. Возможно, выживу. А ты не терзайся. Если бы ты вступился за меня, я посчитала бы тебя ненормальным и не решилась бы рядом с тобой прохаживаться ночью, как это делаю сейчас, потому что за таким безумным поступком можно было ожидать и другого. Например, я бы не удивилась, если ты вдруг откусил мне ухо. Я посадил тогда Соню в московский поезд, и с тех пор до самой этой встречи на мысе Форос наши пути не пересеклись. Мы миновали беленький домик музей Чехова в Аутке, совсем утонувший в зелени темных кипарисов, некогда посаженных его руками, и оттуда дорога пошла положе, и под ногами уже были не осыпающиеся камни, а твердый с асфальтом тротуар. Мы входили в Ялту и, развязав узелки, что всю дорогу несли за плечами, облачились в одежды и приняли вполне добропорядочный вид. Женщины шли впереди нас по узкому тротуару. Толя придержал мой локоть, и когда расстояние до них увеличилось, тихо сказал, «Ну и птичку ты раскопал. Она и в постели любит так философствовать». Я пробормотал, что в постели ей нет равных. «Тогда простительно», — заключил Толя. Впереди показалась зеленая крыша гостиницы «Арианда». На том конце провода — Трубку сняли необычайно быстро, точно с нетерпением ожидали звонка. Сняла трубку, невзирая на позднее время, не жена, а дочь, пятилетняя Танечка. — Доченька, — удивился я, — ты почему не спишь? Где мама? — Папочка, — донесся до меня ее всхлип, — мама ушла в кино, я дома одна. Это меня не удивило. Мы приучили девочку уже с трех лет оставаться одной дома когда нам с женой нужно было куда-нибудь уйти вместе. Мы запирали ее в квартире, уложив предварительно в постель, где она еще с полчаса или с час играла со своими куклами, пока глаза не слипались, и приспокойно засыпала. Вернувшись, мы выключали свет в ее комнате. Теперь, по моим посчетам, она должна была спать. — Папочка! — слезливо сказала дочь. — Пожалуйста, не клади трубку, я боюсь. — Кого боишься? — «Шпиона!» «Какого шпиона?» «Из телевизора!» «Ничего не понимаю, доченька!» Кабина, с которой я разговаривал с Москвой, была без дверей. Говорил я очень громко, чтобы быть слышным на другом конце провода, потому что в зале было довольно многолюдно и шумно. Люди, в основном это были женщины, толпились у кабин, ожидая, когда освободятся телефоны. И мои странные слова о шпионе, естественно, привлекли внимание». У моей кабины выросла большая толпа. «Понимаешь, папочка», торопливо объясняла дочь, словно боялась, что ей не дадут договорить и вырвут трубку. «Когда мама ушла, я включила телевизор, а там показывали про шпиона. Страшный фильм. Я боялась выключить, пока не кончилось Потом ушла в ванную и хорошо еще телефон взяла с собой. Только разделась и услышала в квартире шаги. Там ходит шпион из телевизора». Я заперла дверь в ванную и умираю от страха. Так, озадаченно протянул я. Сейчас разберемся. Пожалуйста, не плачь и слушай внимательно. Я бросил в щель телефона последний жетон И, обернувшись к сгоравшей от любопытства толпе женщин, попросил, зажав ладонью микрофон. «Товарищи, у меня кончились жетоны, а я не могу прервать разговор. Там, в Москве, маленькая девочка, моя дочь, очень напугана. Я не могу ее так оставить. Дайте и взаймы, дайте взаймы, у кого есть жетоны». Сердобольность русских женщин известна. И в мою протянутую руку тут же посыпались медные жетоны. Одна грудастая полная дама бесцеремонно протиснулась в мою кабину, прижав меня спиной к стеклянной стенке, и сама стала проталкивать жетоны в ненасытную щель. «А ты давай говори, спасай ребенка!» «Слушай меня, Танечка», — сказал я ровным, спокойным голосом, стараясь этим передать спокойствие на тот конец провода. «Тебе нечего бояться. Тебе показалось, что кто-то ходит по квартире. Там никого нет, уверяю тебя». Папа тебя когда-нибудь обманывал? Ну, верно? Верно, шепотом согласилась она. Значит, и сейчас ты должна ему верить. Ты искупалась? Да, мне вытерлась, потому что услышала шаги. Стою в ванной и дрожу от холода и страха. Вот как? Тогда в первую очередь вытрясь, а то простудишься и заболеешь. А как я вытрусь? У меня же рука занята, трубка в руке. А ты положи трубку. Не на телефон, а рядом. Потом снова возьмешь. — Нет, — захныкала она. — Я боюсь положить трубку. Твой голос пропадет. — Клади, не бойся. Я буду ждать, пока ты вытришься. Там послышался щелчок от прикосновения пластмассовой трубки к кафельному полу и Я перевел дух и оглянулся на столпившихся у кабины женщин. «Спасибо, бабаньки выручили!» Женщины загалдели хором. «Вот отец! О, как ребенка-то любит таких поискать! За тысячи верст от детей своем беспокоится! Да не той достался! Где ж она лохудро шляется по ночам, когда муж в отъезде кинула ребенка одного? Господи, вот такие отхватывают себе золотых мужиков!» «Ты здесь, папочка?» Снова донесся голос дочери. «Все, я сухая!» — Молодец, Танечка, умница. А теперь возьми телефон с собой и иди в свою комнату. — Как? Он же там. — Там никого нет, уверяю тебя. — Ну, я слышала его шаги. Я боюсь, папочка. — Так вот, послушай меня. Ну, не мог шпион войти в нашу квартиру. — Почему? — Он знает, что ты моя дочь, а меня он боится. — «Почему?» «Кто самый сильный человек?» «Мой папуля. И шпион это знает, и побоится разгневать твоего отца, поэтому он не мог к нам забраться». «А к соседям?» «И к соседям тоже, потому что знает, что будет иметь дело со мной, и ему не поздоровится. Ты согласна?» Я услышал ее неуверенный смех. «Да, папочка». Тогда докажи, что ты моя дочь, и тебя пустяками не испугаешь. Хорошо, папочка, только ты говори со мной. Я пойду, а ты говори, говори, говори. Я представил, как она, покрываясь гусиной кожей, нагишом, тоненькая, хрупкая, с мокрыми волосиками, облепившими шейку и личика, несет в одной руке черный аппарат, другой прижимает кушку телефонную трубку как выглянула, преодолевая страх из ванны в коридор и зашлепала по ковру, не оглядываясь к двери своей комнаты. «Поставь аппарат у своей кровати», — отдавал я распоряжение, «и, не выпуская трубки, одной рукой приподними одеяло и залезай в тепло». Легла умница. Теперь убедилась, что я был прав. Тебе померещилось, в квартире никого нет. «А я?» «Только ты». «Ты у себя в квартире, лежишь в теплой постельке и разговариваешь с папой. Согрелась?» «Ага». «Успокоилась?» «Ага». «Что ты хочешь мне сказать?» «Спокойной ночи, папуля. Я уже засыпаю». «Спокойной ночи, милая». Я повесил трубку и перевел дух, как после тяжелой напряженной работы. У меня даже ныли плечевые мышцы. Женщина одобрительно загалдели, и когда я спросил, сколько я кому должен за жетоны, дружно отказались от денег. Я вышел из зала на набережную, и вслед мне неслись восхищенные возгласы и вздохи, и когда я увидел у чугунного парапета ожидавшую меня Лену, мне на миг сделалось неловко, словно я самым постыдным образом обманул женщин на телефонной станции. Наши безоблачные отношения с Леной, в которых, кроме беспрерывной всепоглощающей радости быть друг с другом, попросту не оставалось места для чего-нибудь иного, способного навести малейшую тень на наши чувства, внезапно оборвались. Даже не оборвались, а споткнулись, как если бы мы бежали красивым и легким шагом, глотая пенящий воздух, и на полном бегу были остановлены, сбились дыхание, и все тело опалил сухой и скучный зной. Лена первой не выдержала бездумности до того владевшей нами. Кажется, это произошло после того телефонного разговора с моей дочерью. Мы задержались на набережной допоздна. Толпы, фланирующие вдоль моря публики, заметно поредели. Человеческие голоса приглушились. Им на смену стал все явственнее докатываться до слуха ропот воды на прибрежных камнях, а с другой стороны из темных кустарников, съели видных деревьев, проступил звон цикад. Мы стояли лицом к морю, облокотившись на парапет чугунной ограды, и неотрывно смотрели в остро пахнущую йодом темноту. Подальше от набережной медленно ползли несколько цветных огоньков. Маленькие суденышки, возможно, рыбачьи, запоздало тянулись в сторону порта. «Я надеюсь, ты меня правильно поймешь», — не повернув ко мне лица и слишком сосредоточенно следя за этими ползущими огоньками, сказала Лена. «В ином случае я бы не отважилась заговорить об этом». — О чем, Лена? — с неосознанным ощущением тревоги спросил я. — О том, о чем мы оба непрерывно думаем. Каждый про себя, не решаясь заговорить, чтоб не потревожить, не вспугнуть эту искорку счастья, что судьба подарила нам. Она перевела дыхание, чтоб прошептать, отмерив нам срок в десять дней. И умолкла. Я тоже сосредоточенно смотрел на движущиеся в темноте огоньки и все явственнее понимал, что в наших отношениях с Леной наступал неизбежный перелом.